Глава пятая. А давайте будем жить дружно. Воинственная блондинка с непонятно откуда взявшимися плоскогубцами в одной руке и спицей от вязания в другой чудом успела отскочить, когда Костя-Кактус в попытке избежать столкновения со стулом неудачно свернул в ее сторону. Колеса тележки Кашпо краем проехались по каким-то вещам в траве, и неожиданный транспорт пошел на новый круг по полянке. «Желай остановиться!» Хором зажужжали кусты со всех сторон, и Костя, до этого матерившийся про себя, среагировал мгновенно, как по приказу. Тележка встала как вкопанная, кактус слегка качнула, но из нее не выкинула. Выдохнув от облегчения, Ежов только успел что завопить. Не тронь их, поскольку Люся уже успела отодвинуть стул и угрожающе склонилась со своим оружием над испуганными жучками, как гигантский вивисектор. Люся, развернувшись, обиженно посмотрела на слегка покосившийся кактус. «Они меня съесть хотят!» «Конечно, кота им мало, а ты колючий. Хорошо вам говорить. Вот налетят и схорчат меня. А вы не заметите. Надо хоть этих прибить, чтоб не повадно было». Она обиженно фыркнула, по-детски надув губы, откидывая упавший на нас в пряди. «Мы жукли едим», — загудела со всех сторон. «Оу!» — кот заинтересованно зазирался. «А жукли эти, они вкусные?» «Жукли — это что такое?» А задачина Пуговкина посмотрела на облизнувшегося кота. «Жукли — это то, что едят эти разумные насекомые, и не думаю, что ты на них хоть как-нибудь похожа», — попытался объяснить девушке Костя. Но насмотревшаяся на острые зубки паучков Людочка не спешила положить свое оружие. «А ты уверен, что люди они не едят? Мало ли сегодня жукли, а завтра я, потому как жукли кончились». С подозрением, разглядывая липких жужжалок, пытающихся замаскироваться среди травки, буркнула она. Кусты вокруг просто взорвало изнутри басовитым гудением. «С жуклями у них действительно не совсем все хорошо». Вынужден был признать ежов, разбирая невнятные и торопливые объяснения, несущиеся на него со всех сторон. Но людей они точно не едят. Им надо тебя укусить, чтобы ты их смогла понимать и воспринимать их магию. Как мог, попытался растолковать он настороженной Люси. Они магические! Ого, как круто! Почему-то, услышав о магии, девушка сразу перестала считать паукастых жучков злодеями. А они меня колдовать научат, а ты стал на тележке кататься, потому что они ее замагичили нитками, и мне ниток фиолетовых дадут. Под градом вопросов паучки со слипшимся мехом и крыльями изумленно таращились из травы на блондинку, а Люся уже радостно демонстрировала полупустую пластиковую бутылочку и кругляшок ватного диска. Надеюсь, они не сильно кусаются. Сейчас я их мицеллярко ототру, и будут как новенькие. Может, не надо? Может, водой? Шавермур аккуратно потыкал лапы в липких паучков брезгливо, понюхал ее и чихнул. Тыклак, липкий. Водой может без шампуня не отмыться, а шампуня у меня нет. Люся огорчённо накинул взглядом рассыпанное в травке добро. Паучке стоило ей отвернуться, осторожно перебирая лапками, попытались уползти в кусты, но не успели. «Эй, куда же вы? Вы мне ещё магию обещали!» Пуговкина ухватила одного поперёк мохнатенького туловища со слепшимся мехом, стараясь не повредить крылья. «И не смей пока кусаться. Вот отмою у вас сначала, а потом, наверное, подумаю ещё, стоит ли разрешать меня кусать. Вдруг у меня на вашу укус аллергия будет. Распухну и помру, а магия так мне и не достанется». Костя же в это время, сообразив, что наконец-то может передвигаться, отъехал ближе к кустам и негромко с кем-то переговаривался, выясняя обстановку. Правда, пару раз он оглянулся на Люсю, пытающуюся отмыть пучок футляка от для волос, но, видимо, решив, что страшного ничего не случится, вмешиваться не стал. Несчастные жучки-пучки были безжалостно, но довольно бережно оттерты от основной липкости с помощью мицеллярной воды и парочки обнаруженных влажных салфеток из завалявшейся старой упаковки. Девушка недолго думая чуть смочила почти высохшие салфетки водой и надо сказать, Вполне успешно отлепила крылышки от пушка на тельце насекомых. А чтобы утолить свое любопытство, она попросила понимавшего паучков шавермура поработать переводчиком. Серый котище лениво потянулся, неохотно скосил глаза на надоедливую барышню, потом на жучат и милостиво согласился вальяжно заметив. «Может, польза будет». Всклокоченный, мокрый насекомый, окруженный непривычно навязчивой заботой странной человечки, которая то норовит прибить, то сюсюкает и расспрашивает о магии, предпочли не обострять конфликт. И общались охотно. А после того, как Пуговкина щедрой рукой угостил их мятными леденцами, и вовсе жужжали обо всем подряд. «Нити — наша магия», — подтвердили они предположение Люси. «То колючее растение хотело двигаться, мы подслушивали. Оно может кидать свои иголки, и если будет двигаться, то сможет нас защитить. А ты сможешь поговорить с такой же, как ты, и попросить нас не трогать». «Вас обижает какой-то нехороший человек?» — удивилась Пуговкина, совершенно легкомысленно не заметив того факта, что, оказывается, где-то неподалеку могут быть люди. А почему? Учитывая, что она сама недавно пыталась прибить несчастных жужжалок, вопрос был более чем странный, но паучкам логические цепочки были неведомы, и они принялись жаловаться как могли. Приходят рассмуры и разоряют наши гнезда. А еще приходит такая, как ты, забирает жукли. Они потом плохо растут и ничего есть. Она их ломает и выкидывает, берет только чуть-чуть шрошен. Кот с интересом включился в разговор, не забывая объяснять девушке суть. «Так у вас зубы волн какие, кусайте, и все!» Нервно дергая хвостом, посоветовал он, наблюдая, как твердые леденчики с хрупанем переламываются клыкастыми челюстями. «Такая человека приходит со страшными растениями. Панура зажужжали паучки. У них большие пасти, таких, как мы, могут за раз несколько схватить. Арсмуры лезут из земли, они мелкие, быстрые. Мы боремся, как можем, но не успеваем, и они тоже портят джукли, грызут корни». «Рсмуры такие маленькие, с хвостиком!» Хищно прищурился котище, встопорщив усы и распушив трубой хвост. «О, вы их видели!» «Они пытались у вас что-то испортить!» Оживились насекомыши, сладко причмокивая, разгрызенными леденцами и суша на солнышке крылья. Солнце как-то стало припекать уж очень сильно, и Пуговкина то и дело поглядывала в сторону тенистых, широколистных, развесистых костиков. Кактус, видимо, от жары не страдал. А кот примостился в тени опрокинутого стула, и чувствовал себя тоже весьма неплохо. В попытке решить проблему Люся отвлеклась от занимательной беседы, копаясь в кучке разбросанных вещей. «Надеюсь, я не сгорю. Но вот помаду мою раздавил», — задумчиво заметила она, недовольно покосившись в сторону колючего ежова и подбирая треснутый тюбик, заляпанный вылезшим содержимым бежево-персикового цвета. Освободив от вязания полиэтиленовый кулечек, Люся сунула туда испорченную емкость, решив не мусорить в чужом мире. «Может, эта помада им экологию испортит и магию нарушит? Негромко рассуждала она себе под нос, совершенно не желая становиться воображаемой причиной обезмагичивания сказочно-фэнтезийного мира. Жучки же общались с любопытствующим шавермуром, который почул источник бесперебойного питания и важно заявлял очарованным паукастиком, что ему очень повезло. «Я в нашем мире лучший охотник на нарсмуров, только у нас они называются мышами, крысами и прочими именами. Их там великое множество, и только благодаря таким, как я, они не захватили наш мир. Еще благодаря отраве и куче всяких мышеловок, Попыталась сбить спесь с раздухарившегося кота девушка. «Блин, у меня нет крема от загара, а солнце сильно печет. Мне надо куда-нибудь в теньок Срочно!» Решила она, и не заботясь о том, чтобы запомнить, что есть в наличии, принялась торопливо запихивать в рюкзак высыпанные из него вещи, не трогая только канистру с водой. Пару спиц пуговки навоткнула волосы, закрутив пряди на макушке небольшим пучком. Плоскогубцы сунула в карман джинсов, а пустой баллончик из-под лака теперь вертела в руках, решая... Мусор это или пригодится для чего-нибудь. В итоге все же сунула его в рюкзачок, туда же запихав и пакетик с помадой мусором. Надев его и взяв в одну руку канистру с остатками воды, а в другую прихватив стул, Люся решительно направилась к Косте-кактусу, чтобы попросить его найти ей какое-нибудь безопасное и тенистое местечко, хотя бы до того момента, когда он, наконец, наговорится. Шавермур серой тенью скользнул за ней, а за ним шустро заперебирали лапками разноцветные паучки с растопыренными еще не просохшими крыльями. К тележке вся процессия добралась как раз в тот момент, когда Константин выяснял, проедет ли он куда-то, и ему громко жужжали в ответ. Кактус ухватил одного взгляда на взапревшую пуговки, но, чтобы понять корень проблемы, поэтому, не дожидаясь претензий, он быстренько и радостно сообщил, что их сейчас отведут туда, где есть прекрасное место для лагеря. «Надеюсь, там будет тенечек», недовольно выдохнула Люся, пытаясь пристроить к нему на тележку канистру и стул. Если канистра прекрасно повисла ручкой на торчащем из плетения корзинки кашпу-прутике, то стул никуда не прилеплялся. Пришлось, следуя совету Ежова, опять рыться в рюкзаке, с причитаниями распускать недовязанный носок и нитками приматывать стул за спинку две ножки к заднику кактусовой тележки. Правда, девушка предлагала оживить стул магией как транспорт кактуса, и пусть бы топал сам, но ей объяснили, что на неживые предметы это не действует. Тележка Кости ездила потому, что ей управлял сам Ежов. Слегка расстроившись, что у нее не будет волшебной говорящей ходящей мебели, как в мультике «Красавица и чудовище», Девушка принялась за дело. К ней на помощь пришли уже знакомые, практически ставшие приятелями паучки, и скоро маленькая компания попаданцев уже была готова двинуться на новое место. — А вас зовут-то как? — вдруг озаботилась именами и Пуговкина, к неудовольствию кота взяв их на руки уже совершенно не боясь радостно оскаленных в улыбках зубастых пастичек. Паучки, не зная про имена совсем ничего, попросили объяснить по дороге. Люся тут же принялась знакомить новых приятелей со всей компанией, начав с кота. — Это вот кот. Кот — это, ну, название вида. Он кот, я человек. Кота зовут Шавермур, это есть имя. А меня зовут Людмила Пуговкина, можно Люда или Мила, только не Люся. Люся мне не нравится. А это Костя, Костя Ежов. Он так-то человек, но сейчас он растение, кактус. И вам тоже надо как-то дать имена. — Люд, у них приличная стая, или что там за форма общественного устройства меняется? Ты всем имена будешь давать? — ехидно спросил Ежов, медленно котясь, по едва заметной тропинке в кустах между деревьями. — Нет, только этим. Они ведь уже наши знакомые. я ведь не совсем спятила. — недовольно пропыхтела Пуговкина, топая за тележкой. — Пусть будут вжиг-один и вжиг-два, — хохотнул Костя. — Ежов, ты ты кактус, и шутки у тебя дурацкие, имя это важно, — обиженно буркнула Люся. В итоге эту важную тему она обсуждал уже шавермуром, который, в отличие от черствого к прекрасному и важному ежова, глупому ее стремление как-то назвать насекомышей не считал. К тому времени, как они добрались до обещанного паучками места, пушистые, пострадавшие на руках у пуговки, получили имена «взз» и «бзз». Другие им не нравились по причине их длины. Картина, представшая перед невольными туристами, их восхитила, а у девушки вызвала просто стон блаженства, от которого Костику стало даже немного не по себе. «О, озеро!»